Глава 13 Вода камень точит. Караим. Таверна Йотунхейм. Вечер. Спустя месяц после сечи с викингами. 27 ратников полегло на поле боя, и еще четверо скончались от тяжелых ранений после. Нас меньше полтинника осталось, а было изначально 120 добрых молодцев, если кто запамятовал. 120 двадцать! Да чтобы Перун прямо на нужники поразил молнией того, кто повинен в погибели наших братьев по оружию. Если так пойдет и дальше, то и на наших костях будут каркать вороны в забытых пустошах по весне, как снег сойдет. Это если повезет, ибо никаких следов огнислава и его дружины так обнаружено и не было. Калояр залпом допил стоявшую перед ним кружку с крепкой кедровой настойкой и, громко рыгнув, довольно пробосил. Тащи еще, Емеля, наливку свою. Не такое уж дерьмо она на вкус, как казалось поначалу. И это ведь не мудрено. Скоро в этой богами забытой дыре и моча ослинная нам медовухой покажется. С кислой миной на лице Емельян хмуро взглянул на Калаяра, сидевшего в центре зала таверны в компании Милована с Драгорадом, лениво почесал свою пятую точку и нехотя пошел в подсобку, выуживая оттуда еще пару весомых бутылей с кедровой настойки. Последние бочонки вина с медовухой осушили в тот же день, когда праздновали победу над дворягами и чем поить далее приходящих отдохнуть в кабак воинов, Радислав, управляющий Йотунхеймом, понятия не имел. Зато запасов пресной питьевой воды до да мяса вяленого, кои были в достатке обнаружены на дракарах викингов, в захромах трактира значительно прибавилось. Да ведь на одной воде далеко не уедешь. Но у Емельяна давно уже была одна мыслишка по этому поводу. С огромнейшим трудом, выведав у Добролюба рецепт его драгоценной настойки на кедровых шишках, княжий племяшка прибежал с ним к Радиславу. Личный повар Святослава поначалу крайне скептически отнесся к предложению Емельяна поставить производство неведомого экстракта на поток, но, вчитавшись в инструкцию по приготовлению и слегка ее подкорректировав, все же, скрипя сердце, согласился. И дело сдвинулось с мертвой точки. Конечно, вкус у бальзама оказался отвратительный, да и не было под рукой всех необходимых ингредиентов. Но за неимением лучшего и этот настой пошел у воинов на ура. Победа над викингами далась дорогой ценой русичам. На тридцать одного ратника уменьшилась дружина князя Святослава, ставшая насчитывать всего лишь сорок бойцов. Стоит ли говорить, что после того, как прошло пьянящее чувство победы в бою над грозным неприятелем, настроение среди витязей, умело подогреваемое злыми языками, медленно, но верно покатилось вниз по наклонной. Месяц уже прошел после того, как варягов закопали. Месяц. Милован также осушил свою кружку, и громко бахнул ею по столешнице. «И чего мы тут ждем все это время? От скуки маемся. Эти, как его, мордатые етуны!» — подсказал ему Драгорат, протяжно зевая. «Да они самые. Сколько времени о них уже ни слуху, ни духу. Видно, хорошую трепку моим им задали, раз больше не суются. Ик, к нам!» Милован громко икнул. «Угу! И совершенно явно ведь, что это именно они изгубили Огнеслава и его Ватагу. Так чего же мы сидим тут дождем у лужи погоды?» драгорад удовлетворенно обвел взглядом отдыхающих в таверне воинов, задумчиво кивающих в знак согласия. «Домой возвращаться надобно». «Верно говоришь», — загудели в таверне. «Я вообще жену на седьмом месяце оставил. Скоро должна была разродиться. Ребенка хочу своего понянчить, а не сгинуть в этих проклятых землях, чтобы сварок стер их с земного». Всю живность уже извели в округе. «Хорошо, что рыба в Валакии никогда не кончится». Да жратвы на дракарах оказалось навалом. Иначе давно с голоду бы передохли тут. А я дом собрался новый строить по весне, что уже в окно вовсю стучится. Да застряли мы тут, похоже, в этой глуши надолго. А мне моя вообще перед этой дальней дорогой заявила, что надоели ей наши походы ратные, и что она уйдет к Ерефею, соседу-башмачнику, мол, тот хоть дома всегда. Дал бы ты ей по заднице хорошенько за такие речи, Далиборг весело загоготали в таверне, а заодно и рифею харю начистил бы, для порядка, так сказать. Ага, а ты вернешься из похода, а в прихожей, вправду, башмаки чужие стоят. Да в спальне и две голых задницы, и одна из них не твоя. И по полу мальчонка ползает, подозрительно на соседа похожий. И первые слова его будут «Не хочу быть славным витязем, ибо талант к починке башмаков у меня обнаружился». Сидящие в трактире воины покатились со смеху. «А ты давно репу свою щупал, Далибор? А то я никак не пойму, чего янта шапка у тебя все время на бекрин съезжает. Может, потому что рога на макушке проклянулись? Ты хоть подпиливай иногда, не полись так». Насмешки над незадачливым ратником продолжали сыпаться, как из рога изобилия. «Да только вот никто из нас домой не вернется, ибо князь наш трус!» Прервал начавшееся было всеобщее веселье Калаяр, в очередной раз лениво рыгнув. В этот миг дверь в Йотунхейм отворилась, и в таверну вошел Святослав в сопровождении Яромира, после смерти Волжана, взявшего на себя обязанности личного телохранителя князя. В кабаке мгновенно повисла напряженная тишина. «Повтори, что ты сейчас сказал». На секунду замерев, Святослав, явно слышавший последние слова своего троюродного дяди, хмуро смотрел на Калаяра. — Я сказал, что ты боишься в Мирград возвращаться, — с вызовом бросил Калаяр. — Или я не прав? — Позволь полюбопытствовать. Князь, недобро щурясь, неторопливо прошел в центр зала и остановился напротив Калаяра. — С чего же ты так решил? Да — до с того, что мы в этой глуши сидим, как мухи на навозной куче. Чего держит нас тут, неясно, но продолжаем с непонятным упорством, достойным лучшего применения, увязать во всем этом дерьме. — У тебя все? — Нет. Калаяру прямо встал. «Слухи ходят нехорошие, что тебя отравить пытались дома, а на Мирград напасть собираются. И этот противник нам не по зубам, потому ты избежал подальше, в забытые пустоши, дабы основать тут град очередной, а с ним и княжество новое, это правда?» Находящиеся в трактире бойцы тихо зашушукались между собой. «Тебе видно, дядя мой дорогой, жизнь совсем не мила стала». Святослав опять неприязненно прищурился. Холи речи такие дерзкие заводишь. Ты, княже, на вопросец-то ответь этого заморыша, будь добр. Из-за дальнего столика не спеша поднялся угрюмый ратибор и неторопливо пошел к центру кабака. Не съезжай с темы. В руках у рыжебородого здоровяка была верная старушка Секира. Сидящие у него на пути ратники мигом очистили ему дорогу, быстро повскакивав со своих мест. Попасть под горячую лапу могучего витязя не хотелось никому. Перед Ратибором вырос Яромир, и, переградив тому путь к Святославу, положил свою длань на рукоять его топора. Все присутствующие в таверне выжидательно замерли, затаив дыхание. Похоже, противостоянию двух великих воинов, двух товарищей, с детства друживших, быть. За спиной рыжеволосого гиганта довольно ухмылялся, мысленно потиравший потные ручонки в предвкушении доброй свары Калаяр. «Все-таки вода камень точит, как ни крути!» нескрываемым удовлетворением, подумал он. Тем временем Ратибор грозно нахмурился и двинулся дальше вперед, как шел, уперев рукоятку секиры в грудь Ерамира и просто двигая того, скользящего ногами по полу в сторону князя. В этот миг у отдыхавших в трактире русичей попросту отпали челюсти, ибо все без исключения видевшие это удивительное зрелище, наконец осознали, насколько велика разница в силушке между двумя витязями. Яромир сам был здоров, как бык, и статью богатырской не обделен, это уж точно. Сейчас он, что есть мочи, напрягал свои могучие мускулы, но ничего не мог противопоставить невероятной мощи рыжего приятеля. Ратибор уверенно двигал новоиспеченного телохранителя князя вперед, и со стороны казалось, что особых усилий он для этого и не прикладывает. В конце концов, Яромир споткнулся и упал на одно колено, тут же торопливо вскочив, Он уставился прямо в горящие синим пламенем глаза рыжебородого берсерка. Незнакомые, неведомые ему досели, гневные искорки увидел он в них. Так Ратибор еще никогда не смотрел на своего товарища. «Вы что творите, верзилы великовозрастные?» Раздался гневный окрик рядом с ними. Мирослав влез между двумя богатырями и укоризненно уставился на братьев по оружию. «Совсем из ума выжили! Вы с детства дружите!» — И отцы ваши были, не разлей вода, это все знают. Что на вас нашло, опомнитесь. — Ты прости меня, дружище, если что не так. И Ромир взглянул прямо в синие очи Ратибора. Бешеное пламя в глазах рыжеволосого исполина быстро пошло на убыль. Словно очнувшись от длительного сна, он мотнул пару раз буйной рыжей гривой, как будто прогоняя какое-то наваждение. — Это ты уж не серчай, Яр. Нашептывает мне тут одно лихо окаянное, да нашептывает... С этими словами Ратибор развернулся и, свирепо оскалившись, от души всадил свой правый кулак в лицо стоявшего позади него калаяра. Отлетев метров на пять и завалив по пути парочку-другую столов со стульями, тот распластался неподвижно под одним из них. Лицо черноволосого воина представляло собой кровавую кашу. Когда очухается этот хлоп вонючий, Ратибор хмуро обернулся к стоящим недалече, потрясенным таким развитием событий Миловану с Драгорадом. Передадите ему, что если еще хоть раз подойдет ко мне и будет своим змеиным языком что-то там плести, я ему глаза выдавлю и кол осиновый в задницу вобью. Вы меня поняли, межеумки? Поняли. Милован и драгоед неуверенно переминались ноги на ногу. сделаем Ну так чего пасти раздявили? Рыкнул на них уже Яромир. Взяли за ноги этого полудурка и потащили в избу к Добролюбу пока он от доброй плюхи Ратибора тут дуба не дал. Дважды повторять не пришлось. Кое-как, закинув находящегося без сознания Калаяра на плечо Драгораду, Милован открыл ему дверь, и оба быстро покинули таверну, спеша со своей бесчувственной ношей к знахарю, оставляя при этом за собой тонкий кровавый след. Сломанный нос их главаря обильно кровоточил. Чую я, что поговорить нам надобно причем срочно. Порывался ведь как-то, да помешали нам. Святослав угрюмо взглянул на приятелей. — Жду вас у себя, немедленно. После чего, сделав пару шагов к выходу, бросил по пути Емельяну. — Тебя это тоже касается. С этими словами князь стремительно вышел из трактира. Переглянувшись и пожав плечами, трое друзей неторопливо потянулись на выход из таверны, направившись сразу к княжей избе. За ними быстро потрусил Емельян с объемной котомкой за спиной, оставив Радислава отдуваться за барной стойкой за двоих. «Принёс?» «Конечно, дядя». Емельян открыл свой дорожный мешок и принялся выкладывать на стол вяленое мясо, дополнив его кувшином с чистой родниковой водицей. Трое друзей молча наблюдали за этим любопытным действом, не произнося при этом ни слова. «Для начала. святослав не стал ходить вокруг да около, а сразу взял быка за рога. Хочу ответить на вопросы этого моего родственничка-недоумка». Ни про какое возможное нападение на Мирград я слыхом не слыхивал. Это ясно? Что за бред вообще? Кто распускает эти слухи? Неужели вы думаете, что, коль я ведал о чем-то подобном, я бы покинул город и отправился в забытые пустоши? Вы меня всю жизнь знаете. Так ответьте мне, я похож на славоумного? Святослав нервно ходил зад-вперед по комнате в своей избушке напротив сидящих за столом Ратибора, Яромира и Мирослава с Емельяном. «С этим вопросом все ясно. но ну а что по поводу отравления? Тоже бредни». Ратибор хмуро перевел взгляд с Емельяна на князя. «А вот как раз насчет попытки отравления, правда». Смурно бросил Святослав. «Причем дважды это было». «Вводила...» — пробормотал потрясенный Мирослав, удивленно переглянувшись с друзьями. «Первый раз такая попытка случилась с полгода назад, когда Сдеслав, мой проверяющий кушанье, Вдруг схватился за горло и, немного похрипев, скоропостижно скончался после пробы безобидного грибного супчика. Второй раз совсем недавно, за пару недель до поездки в караим. Случайно обнаружил, бывает же такое. Я бросил добрый кусок мясца со стола бруку, так он, понюхав, не стал его есть, представляете? Я аж в осадок выпал. Где это видано, чтобы голодный пес от сочного ломтя оленины нос воротила, Я думал сначала, что, может, его накормил уже кто-то до отвалу, но вердикт Добролюба был однозначен. Вырезка отравлена. Посыпана какой-то крайне редкой ядовитой хренью, не помню название заумного. Ну, удобно можно уточнить, коль нужда будет. Прошу заметить, что это было уже после того, как очередной мой отведывальщик Баритол перепробовал все блюда. И он клялся и божился, что ел мясо этой молодой Лани, я ему верю. А это может означать только одно. Ядом олененка обсыпали уже после того, как его проверили, то есть перед самой трапезой. Кто это мог сделать, друзья мои, как думаете? Святослав остановился и внимательно уставился на троих приятелей. Кто-то, кто вхож к тебе, буркнул задумчиво Ратибор. То есть кто-то из близких, из своих. Вот именно. Князь согласно кивнул. А почему ты думаешь, что этот пробовальщик, как его там, Баритол, «Ну что он тебе не наврал? Что отведал этого мяса?» И Ромир вопросительно взглянул на князя. «Потому что с раскаленной кочергой в заднице особо не подуркуешь, дружище!» Бросил раздраженно Святослав. «Жесток ты, дядя!» — пробормотал печально Емельян. «Это образно, Емеля!» — нервно отмахнулся князь. «Ну и мягкотелым быть нельзя ни в коем случае, иначе на троне долго не просидишь. Поэтому не сомневайтесь, Баритол сказал правду». «Ясно». «Из нас кто-нибудь в курсе был?» Мирослав вопросительно взглянул на друзей. «Я? Нет». Иромир отрицательно мотнул головой. «Я услышал об этом примерно с месяц назад в кабаке, но посчитал это полной чушью». Ратибор озабоченно взглянул на князя. «Почему нам?» «Сразу не рассказал». «Ты чего, нас подозревал, что ли?» Ратибор недобро прищурился. «Нет, друзья мои, такого не было, уверяю вас». Святослав тяжело вздохнул. А уж тебя, рыжий медведь, я могу заподозрить только в том, что ты мне потом счет предъявишь, сколько я тебе должен. Шутка, не заводись. Ты мне только в караиме дважды жизнь спас. Логично предположить, что если бы ты хотел моей смерти, то не стал бы так стараться. Да и представить себе, как ты на цыпочках крадешься по какому-нибудь карнизу или по тайным ходам с мешочком отравы в руке, я не могу даже при всей своей богатой фантазии. «Если бы ты хотел моей смерти, Ратибор, то просто отвернул бы мне голову, благо возможностей у тебя для этого было хоть отбавляй». «Хорошо, что ты это понимаешь», — угрюмо буркнул в ответ рыжий громила. тоже и вас касается». Светослав устало взглянул на Иерамира с Мирославом. «В общем, изначально я сам не хотел распространяться на эту тему. Зачем панику наводить? Надо было просто по-тихому выяснить, кто тот гад ползучий, что пробрался в мои палаты». Ну, а Емельян окончательно убедил меня, что чем меньше людей знает об этом деле, тем лучше. «Что?» — Мирослав аж поперхнулся. «Емельян?» Трое друзей потрясенно переводили взор с князя на его молодого племеша обратно. «Ну да, Емельян?» Святослав тяжело вздохнул и, сев за стол, принялся уплетать перенесенное племянником в котомке мясо. Емеля был в курсе с самого начала. «Ты чего, издеваешься над нами?» Ратибор хмуро посмотрел сначала на съежившегося под его грозным взглядом Белобрысова пройдоху а после перевел возмущенный взгляд на Святослава. «То есть он знал, а мы нет? Объяснись». «Он сам чуть ноги не протянул, Рад. Не горячись!» — осадил Ржебородова богатыря князь. «Это как?» — не понял Мирослав. «Как, как? Да вот так. Племя с жимой во дворце живёт и ходит там, куда ему вздумается». Пока мы с Волжаном оттаскивали тело с Деславой с трапезной в одно из подсобных помещений, надеясь сохранить в тайне произошедшее, к столу с ястовыми подгреб нетрезвый Емеля, ничего еще не ведающий про случившееся да и отхлебнул из миски с тем же самым супчиком, представляете? Я в этот момент как раз воротился назад. Еле-еле успел ему два пальца в рот запихать, чтобы его вырвало. И то, а последнюю неделю целую пролежал этот непутевый гуляк, оприкованный к кровати. Повезло, что Добролюб недалечий терся, кое-как откачал моего нерадивого племяшку. Сказал, что засунья ему пальцы в рот секунд на тридцать позже, и все, даже он не смог бы спасти жизнь Емели. я по словам старого лекаря, редкий и забористый, наверняка бьет, если хотя бы с минуту в организме человека пробудет. — У меня не пасть, — обиженно пробубнил Емельян, но его реплику все проигнорировали. — Добролюб, значит, тоже в курсе. — пробурчал задумчиво Яромир. — В курсе. Но он нем, как могила, уверяю вас. Допь меня с пеленок знает. Я ему как сын и верю, как себе или вам. Я его вызвал тут же, как только проверяющий в конвульсиях забился. Благо он в соседнем крыле моего дворца живет и на месте оказался в тот миг. Емельяну очень повезло, что опытный знахарь рядом был. Так бы и два пальца не спасли моего несуразного племеша. Я-то думал, И зачем тебе Эмиля еду таскает постоянно? А тут вон оно, как оказывается. И Рамир мрачно взглянул на трапезничающего князя. И давно это происходит? С тех самых пор, как Гаврония, помощника Радислава, етуны на воскуты разорвали. Раньше он этим занимался, но после того, как его не стало, подключил я емельяна к этому вопросу. «И ты верил этому Гавронию?» Удивленно вскинул бровь Мирослав. «Конечно, нет» мыкнул неторопливо жуя Святослав. «Да только он понятия не имел, что носит жрату лично мне. Гавронька думал, что носит ее Волжану, который в караиме сам выступал в качестве проверяльщика моей пищи. Волжан присутствовал при первом покушении. Тело помогал перетаскивать. Значит, в курсе был и подавно», — констатировал факты рамир «Угу, был», — тихо молвил Святослав. На минуту в комнате повисла тишина. «Ты думаешь, тот, кто тебя хотел отравить здесь, с нами, в Караиме?» Ратибор прервал затянувшееся молчание и вопросительно взглянул на князя. «Если честно, то понятия не имею». Святослав пожал плечами. «Но тут попыток травануть меня пока не было. По крайней мере, мне о них ничего не известно». «Кто под подозрением?» — спросил Мирослав. «Круг предполагаемых душегубов имеется». «Но в первую очередь тень, конечно, падает на Радислава, Да только сильно я сомневаюсь, что он к этому причастен. Много лет он уже мне готовит. У него семья, дети. В случае чего, он рискует всем самым дорогим в жизни, что имеет. Да и знаю я хорошо этого добродушного румяного толстяка. Он и мухи не обидит. Когда случилась та первая неудачная попытка, он даже не понял, что произошло. Да и после второй вроде не урубился. Слишком простоват, для глуповат мой повар для таких дел. Семья, дети... — Это хорошие рычаги давления, — пробурчал угрюмо Мирослав. — Какое можно сказать о любом из вас? — стрял Емельян. — Хм, справедливо. И поэтому отговорил князя от того, чтоб нам все рассказать? Ратибур опять сурово уставился на княжьего племеша. Но тот уже не вжимал испуганно голову в плечи. — И поэтому тоже, — с вызовом ответил тот. — А почему же еще? — Да хотя бы потому, что в те два дня, что покушались на дядю, «Вы трое каждый раз были у него в гостях», — выпалил осмелевший Емельян. «Странное совпадение, не правда ли?» «Ты к чему сейчас клонишь, а?» — зло прищурился Ирамир. «Сдается мне, что давненько я тебя столешницу башкой не прикладывал». «Ни к чему я не клоню», — бойко огрызнулся Емельян, «а лишь излагаю факты, как они есть». «Совпадение, кстати, правда странное», — произнес задумчиво Ратибор. «Очень похоже, что подставить нас кто-то хотел». — Явно завелась во дворце у князя большая, жирная, наглая крыса. — Мдя! Понять бы еще, кто ян Было бы вообще прекрасно! — хмыкнул Мирослав. — Ну а кто, собственно, в курсе, что тебя хотели травануть? — тихо спросил Яромиру Святослава. — Я, естественно! — начал перечислять князь, грустно улыбнувшись. — Потом Емельян, Добролюб, Волжан был. Ну, Радислав, если дотумкал таки. Еще, конечно, из прислуги мог кто-то что-то видеть и да дослышать. Ну, а так вроде все. Теперь и вы трое знаете об этом. Прошу только, не распространяйтесь на эту тему. Нечего воду мутить в дружине. Хотя после сегодняшнего спора с дядей в курсе, похоже, уже все в селении. Где-то все-таки просочилось. Воду там и без тебя муть отсвят, — хмуро кивнул Ратибор. Калояр с дружками активно насаждают упаднические настроения среди воинов и настраивают наших витязей против тебя, князь. — И чего ты до сих пор рыла ему не свернул в таком случае? — удивленно спросил Святослав. — Я хотел. Да вопросы он задает интересные, на которые у меня не было ответа. Ратибор неодобрительно взглянул на князя. — Надо было тебе давно нам все рассказать, дружище. — Надо было. — вздохнул тяжело Святослав. — Я и собирался. Да не раз. Но все что-то мешало. кстати — пробурчал вдруг Ратибор. — Калояр ведь тоже в курсе был, что тебя отравить пытались. И знает точно, что два раза попытки эти были. Нашел тоже мне, кому еще тайну доверить. Чего — Чего-чего? — Святослав удивленно заморгал. — А ведь это очень интересно. Я ему, между прочим, ничего не рассказывал. — Емеля? Князь вопросительно уставился на своего племянника. — Я тоже? Емелян отрицательно замотал головой. — Странно задумчиво проворчал, вспоминая разговор с халаяром Ратибор. Подсел, значит, ко мне с месяц назад в Йотунхейме, этот твой дядя троюродный, чтоб ему пусто было. Да давай подкидывать дерьма в прорубь. Что князь, мол, такой сякой, что отравить его дважды хотели, да на мирград напасть кто-то вознамерился. Потому, мол, свят испужался и убег сюда, в забытые пустоши. Не, ну бредово же звучит. Я рассмеялся ему в лицо и не поверил ни единому слову, «Хоть я обещал при случае поинтересоваться у тебя, что это за чушь!» Ратибор несколько смущенно взглянул на Святослава. «Как раз сегодня такой случай и представился!» «Все нормально, дружи, не бери в голову!» — хмыкнул Святослав, доедая свой ужин. «Не-а, ненормально, князь!» — прогудел мрачно рыжебородый Витязь. «Калаяр реально народ против тебя настраивает! Этот дерьмоед, между прочим!» Предложил мне место Яромира в случае, если он правителем Мирграда будет. Подумай над этим, Свят. Чего-то он мутит, собака такая. Даже так?» Святослав тихонько присвистнул. «Это не в ответ ли на это предложение ты ему сказал, что он как человек-фекалька, а как правитель будет еще хуже?» расхохотался Емельян. «Надо было видеть его рожу». «Помнится, я сказал несколько грубее, но суть ты уловил, Емеля» рядом что чтоль шаркался улыбнулся себе в бороду ратибор ну да как раз в этот момент пару кувшинов медовухи тащил за столик что совсем недолеччи от вашего стоял но вообще слышала твою пламенную речь полно народу ибо пробасил ты на всю таверну эх какая у него была взбешенная физиономия рассмеялся снова емельян как вспомню так сразу на хохот пробивает любо дорого посмотреть было сей занимательный разговор случился незадолго до того когда ты, Яр, тут молодой писарь взглянул на Яромира, ворвался в трактир с известием, что варяги на подходе. Зашел бы на минутку попозже, помогал бы калаяра вперед ногами из кабака выносить. Ратибор как раз собирался руки замарать и нарезать из человека фекальки ровные ломтики. Сами понимаете, чего не за ужином будет сказано. Княжий племяш смущенно посмотрел на своего трапезничающего дядю. — Ты так уже все сказал, — хмыкнул весело Яромир. А тот денек, как же, помню хорошо. «О чем болтают между собой колояр с дружками, не слышал?» Святослав опросительно уставился на Емельяна. «Не-а», — разочарованно протянул тот. «Когда к ним подходишь, они шептаться мигом прекращают, даже если уже порядком на грудь приняли. Но чего-то явно замыслили недоброе. Это же видно по их плутоватым харям. Вроде слышал еще краем уха что-то про волков каких-то пару раз, что помочь должны». Но о чем шла речь, и при здесь эти хищники не разобрал? — Про волков? — переспросил о на Мирослав. — Я бы еще понял, коли про медведя, здоровенного и рыжего. Тут он покосился на Ратибора. — Но волки-то тут при чем? Вроде и не досаждают нам особо эти клыкастые. — Скорее всего, они и не серых разбойников имели в виду, то есть вовсе не животинку лесную, а людей, — задумчиво пробормотал Святослав. — Тогда все намного хуже, чем я думал. «Да вроде мир у нас с Кулбахом и его братьями», — озадаченно молвил на это Иеромир, быстро смекнувший, о чем идет речь. «Сегодня мир, а завтра война. Так бывает». Святослав хмуро взглянул на троих приятелей. «Главу волков огорчили вы сильно при последнем вашем визите в Орелград, когда ездили, заключать с князем Изяславом, союз военный против Хазарского Каганата?» «Это чем же мы его так расстроили, позволь полюбопытствовать?» Друзья удивленно уставились на князя. — Сынок его средний был среди тех лиходеев, что вы в местном кабаке про отцам отправили. — Да ладно. Ирамир недовольно поморщился, как будто ему на ногу наступили. — Вот ведь дерьмо Велеса. Это скверная новость. Но что делал сын самого Кулбаха в той шайке отпетых разбойников? Ерунда какая-то. Он там что, рядовым головорезом себе на хлеб с зарабатывал? — Ну почему же рядовым? насколько я знаю, Он ту банду и возглавлял. Трое друзей ошарашено уставились на Святослава, переваривая услышанное. «Вот это новость, так новость!» — выпалил, наконец, потрясенный Мирослав. «Выходит, что Ждан Заяц ни много ни сынишка самого правителя Варграда. Но почему мы об этом ничего не знали? Да потому что он хоть и средний, но незаконно рожденный. Не от официального брака, то бишь. На стороне где-то по молодости гульнул наш вожак стаи волчий Поэтому, видимо, Кулбах особо и не афишировал свои с ним родственные узы. Хотя справедливости ради и не скрывал их, то есть тайны не делал из этого, ибо говорят, что Ждан чуть ли не в любимчиках у него ходил, несмотря на то, что наследником трона не был, — проворчал Святослав. Теперь хоть стало ясно, почему властитель Орелграда с таким непонятным упорством терпел выходки своего троюродного братца. «Портить отношения с варгами явно не входило в планы Изяслава», задумчиво пробормотал Яромир. «А нам почему Изя не сказал ничего об этом?» «А когда он всей правды кому рассказывал?» «Изя – жук хитрый. Да и что бы это изменило?» Святослав кинул быстрый взгляд на своего верного воеводу. «Пожалуй, что ничего», – немного поразмыслив, согласно кивнул Яромир в ответ. «На тот момент союз с орлами был в приоритете для нас». — Вот и я о том же, — пробурчал Святослав устало. — Да уж, о кулбах в курсе, кто его отпрыска на тот свет раньше срока отправил. Мирослав вопросительно взглянул на князя. — Насколько я знаю, нет, иначе давно бы мы на ножах были с Варградом. Святослав заговорщически улыбнулся. — И узнать этого он, по идее, не должен, ибо Изяслав тогда наплел своему дяде что спустя пару дней казнил тех негодяев, что его любимого сынишку в землицу сурую закопали, и правда отправив на плаху трех местных душегубов, что в темнице тамошни томились, выдав их за вас. Будем надеяться, что сработала эта маленькая хитрость. По крайней мере, Изя писал, что Кулбах вроде принял за чистую монету. Лопухнулся наш орел. Ведь это легко проверить, было бы желание. И тогда быстро выяснится, что Изяслав солгал пробурчал Кисломирослав. — Угу. Правда все равно вскроется рано или поздно, — согласился с приятелем Яромир. — Уж больно много народу в курсе. Суд ведь был, где нас оправдали. Проводы там. Вы что, колбаха за дурачка какого-то держите? У него ведь наверняка есть свои люди в Орелграде. — Да и Калаяр хорошо знает колбаха не так ли? — взял слово Емельян. В таком случае, за чаркой другой медовухи, он все ему и разболтал, не сомневайтесь. — Вряд ли, — покачал головой Святослав, ибо Калояр как раз сам не в курсе подробностей того, как нам удалось с Изяславом договориться. — Если только ему кто-нибудь не поведал об этом, — пробормотал задумавшись рамир ведь добрых прихлебателей кругом пруд пруди. Другой вопрос, что Изя-то, в случае чего, наверняка отмажется перед дядей. В конце концов, это же нюансом собственноручно, Ждана к прадцам отправил, и не его люди. А вот на кого этот лис прожженный все свалит, догадаться несложно. Да, это понятно, что на нас. С другой стороны, а если нету колбаха своих человечков в Орелграде? Точнее, был один Ждан, да мы его успокоили. Держать по толпе соглядатаев в каждом граде, знаете ли, накладно, поди, рассуждал вслух Мирослав. — Теоретически Кулбах ведь мог и поверить Изи, да и не докапываться до истины. — Да ладно, братишка, не будь наивным! — крякнул раздраженный Рамир. — Уж смерть сына, пусть и незаконно рожденного, Кулбах бы велел своим ищейкам как можно тщательнее расследовать. — Мы чего, и дальше будем на бабах гадать? Куда ни сморкнись, одни двоюродные да троюродные кругом. — фу седьмая вода на киселе! — недовольно проворчал до сих пор молчавший Ратибор. Вот что я вам скажу, други мои верные. Волки, ежики или ослы, плевать, кто там напротив встанет. Хоть бешеная свора кровожадных бурундуков-убийц. Но здесь, в глуши, мы в любом случае такие вопросы не закроем. Надо заканчивать тут, да в Мирград возвращаться. Чего-то мы задержались в этих неуютных местах. Кровожадные бурундуки-убийцы? Емельян растерянно захлопал глазами. А такие бывают в природе? «Конечно, Емеля. Обычно приходят в полнолуние сразу после своей подруги, Белочки. Будешь так и дальше пить, ты обязательно познакомишься со всей их разношерстной семейкой. Глядишь, подружитесь, вместе хороводы водить начнете, через костры сигать». «Ну тебя, шатун рыжий!» — насупился Емелян. описал так, как будто сам с ними прыгал через костерки, со смешком встрял Мирослав. «Было дело». С тех пор на завтрак только ряженка и ничего крепче. — Ты прав, Ратибор, — кивнул между тем, согласно Святослав. — Надо собираться до дому. Все это время у меня продолжала теплиться слабая надежда, что найдем мы хоть кого-нибудь из ватаги Огнеслава. Но, видно, канули они без следа, и веры в то, что отыщем мы наших собратьев с каждым днем все меньше и меньше. — А ятунах со дня нападения ни слуху, ни духу, — и Иеромир вопросительно посмотрел на князя. «Может, нам на вылазку выдвинуться, напоследок? Разведать, так сказать, что к чему? Ну, для очистки совести». «Себя показать, на турсов поглядеть», — хохотнул Ратибор. «Я только за». «Смотрю, соскучился ты по ним», — слабо улыбнулся Мирослав. «По доброй заварушки я тоскую, Мирка», — скорчил грустную мину Ратибор. «А уж с кем она будет, мне все равно». «А что, это идея», — воскликнул Святослав. «Завтра с утреца и выдвигайтесь втроем». «Осмотритесь, так сказать. На рожон старайтесь не лезть только. Мы их знатно потрепали, но сколько их еще осталось, неизвестно». «Не думаю, что много», — хмыкнул Яромир. «Очень похоже, что основную часть мы вырезали тогда, когда они явились к нам под покровом ночи». «Главное, следы Огнеслава ищите». Святослав встал и снова нервно заходил по комнате. «Ну а если не найдете никого, то возвращаемся в Мирград в таком случае». Чего-то у меня на сердце опять неспокойно. Да, и еще. Князь остановился и взглянул на товарищей. С колояром, если, конечно, он очухается после сегодняшней плюхи Ратибора, у меня рано или поздно конфликт будет. Я сам разберусь со своим дядей. Вы мне только спину прикройте от его дружков, договорились? Само собой, свят. Приятели дружно кивнули. Вот и славно. А теперь давай по домам. Ночь на дворе, а вам завтра на прогулку выходить опасную. Только вот в наше отсутствие задницу тебе прикрыть будет некому. Ратибор вопросительно взглянул на князя. Может остаться кому одному из нас. Я справлюсь уж как-нибудь, денек другой-то. Слабо улыбнулся Святослав. Не сомневаюсь, что подавляющее большинство воинов остались верны своему князю, даже если рубчут порой. Все будет хорошо. А вам, друзья мои, подмога лишней не будет, да меч надежный рядом, так как на крайне лихое задание вы отправляетесь. Князь окинул беспокойным взглядом своих верных витязей. «Главное, возвращайтесь все трое, целыми и невредимыми!» Приятели спорить не стали. Поднялись и, попрощавшись со Святославом и Емельяном, покинули княжью избушку. Точнее, ушли только Ратибор с Мирославом, ибо Ирамир, как верный телохранитель, перебрался в соседнюю комнатку, где ночевал с тех самых пор, как погиб Волжан. «Думаешь, дядя, стоит их на разведку отпускать?» — спросил у Святослава, задержавшийся у него ненадолго Емельян, явно встревоженный предстоящей вылазкой своих друзей. — Опасно это очень. Сгинут ведь? — Не сгинут, — уверенно молвил в ответ Святослав. — Только не они. Если уж кому и по плечу это задание, так как раз этим трем добрым молодцам. Я могу на них положиться, ибо знаю я, что все они сделают как надо, то есть быстро, умело и, самое главное, тихо.